Когда они вернулись в жилой угол, Головин сразу упал на матрас и уснул. Он так-то не досыпал в эту ночь, а еще это новая работа. Поэтому провалился сразу и спал так долго, что когда проснулся, не сразу понял, сколько времени он находится на станции. Сейчас ему казалось, что целую вечность. Было такое ощущение, что все ему здесь было привычно, он чувствовал себя как дома. Однако он ощущал голод, а значит, мудрости мысленного насыщения еще не достиг, и следовательно, он здесь пока новичок. Били рядом не было, и Головин достал из шкафа очередной паек, целлюлозу, витамины, ферменты и калорийные наполнители. Сгущенную воду решил не использовать, а сходить позже на тот источник с трубочкой. Там вода хоть и отдавала какими-то минералами, но все же это была вода. Сидя на желтом стуле, он съел все компоненты в надлежащей последовательности и подумал снова прилечь, чтобы побыть после еды в покое положенные четверть часа. Но лежать больше не хотелось, он и так проспал столько, что... Определить, сколько именно, он не мог. Наручные часы в корпоративном стиле у него совсем разладились. Появился Билли. Он выглядел утомленным. «О, ты где был?» — спросил Головин. «Ходил в угловую рубку». «Ты это так называешь?» «А как еще?» — уточнил Билли, садясь на жесткую кровать. «Я называю панель управления». «Тоже годится», — согласился Билли и прилег. «А сколько я спал?» «Часов десять». «Неплохо. А ты чем занимался?» «Я же сказал, сидел все это время в угловой рубке». «И чего там?» «Не пойми что», — произнес Билли и вздохнул. «Все вычислительные ресурсы жужжат и грохочут. Похоже, станция даже добавляет компьютеру новые мощности». «Интересно, для чего?» «Полагаю, это как-то связано с тем, что ты там исправлял. Видимо, станция начинает узнавать что-то, чего до этого не знала, и запустила какие-то приготовления. Например?» «Например, я утверждал наши с тобой анатомические параметры. Размер ноги, рост, полнота и все такое. Это еще зачем?» «Станция нам с тобой собирается костюмчики сшить, что ли?» — спросил Головин и несмело улыбнулся. «Вряд ли костюмчики. Мне еще пришлось утверждать всякие стреляющие штуки. Типа пистолетов?» — удивленно спросил Головин. «Типа пулеметов. Я в этом не эксперт, да и стрелял всего пару раз в тире во время корпоративного праздника. Но мне были показаны такие образцы, что было ясно. Человек к ним никакого отношения не имеет. Это совсем не наша культура». «Ничего себе. Мы что же, воевать готовимся?» Билли ответил не сразу. Он продолжал обдумывать всякие полунамеки и едва заметные посылы, что подбрасывала ему станция. Раньше она выражалась более полными образами, но сейчас, похоже на правильную коммуникацию с квартирантами, у нее не было времени и ресурсов. Сейчас вся система занимается разведкой ближайшего пространства, и там обнаруживается множество объектов, которые прежде станция видеть не могла. — И что это за объекты? — спросил Головин робко. — Понятия не имею. Но, насколько я понимаю, складывая картину по отрывочным сведениям, доходящим до меня, станция в шоке и теперь создает схему размещения этих объектов. «Ничего себе, халтурка!» – озадаченно произнес Головин, даже не представляя, во что это все может вылиться. Он только-только начал тут обустраиваться, продлил себе рейтинг пребывания и готов был и дальше сотрудничать со станцией. В конце концов, когда есть работа, не так скучно, ведь путешествовать по пищеварительной системе, как Били, он еще не научился». Как же раньше-то все было так спокойно, а теперь задвигалось? Почему, как ты думаешь? Ну, раньше обстановка была не лучше, но станция об этом не знала. А когда ты провел этот анализ неявных параметров, вот только сейчас я смог сформулировать это твое действие. Ты знал, что делаешь именно это? Нет. Чтобы вот такое название, нет. Я чистил и оптимизировал коды, даже не зная их функциональных задач. Как-то так. А начинал и вовсе с текстовых документов. Отчеты поправлялся всякой там бухгалтерией. Так ты бухгалтерское дело знаешь? Да ничуть. Я же говорю, я эти ошибки определял как ощущение легкого дискомфорта, что ли. Как будто эта поверхность гладкая, а потом раз и шершавая. А ты стрелял когда-нибудь, Марк? Да, на моей последней работе меня водили в тир. Поначалу было как-то не очень, а потом я втянулся. Даже ждал, когда моя очередь по графику подойдет. На кого же ты работал, если вас в тире тренировали? Ну, я так понимаю, на не слишком законопослушных людей. Но это я лишь на месте понял. Так-то я ехал бумажки разбирать, типа секретаря что-то вроде. А еще из чего-то стрелял? Один раз из пулемета, тоже в тире. Головин не смог ответить сразу. Он сделал руками несколько неопределенных жестов, подбирая правильные слова. Один раз меня взяли на одну операцию, и я должен был прикрывать своих. Ты воевал, что ли? спросил удивленный Билли и сел на кровати, уставившись на головина. Да где там воевал? «Расстрелял весь магазин, как требовали. Потом сбежал по железной лестнице и помчался к дороге. Меня там машина подобрала. А как соскакивал с лестницы, так и вовсе в снег мордой упал». Последнюю фразу Головин добавил, чтобы разрядить ситуацию, ведь Билли мог подумать что-то плохое. «А потом там наверху как грохнуло, а потом еще раз, так что обломки бетона и всякий мусор сверху посыпались». «И что это было?» «Ракеты из лаунчеров. Те, в которых я стрелял, определили мое место и шарахнули в ответ». Но как мне и приказывал Феликс, это был начальник службы безопасности у нашего босса, как только я расстрелял магазин, сразу побежал вниз. Вот как-то так. Головин закончил рассказ и чувствовал какую-то неловкость, а Билли все молчал, сверля Головина пристальным взглядом. «Это уже кое-что, Марк, это уже кое-что», произнес он и снова лег на свою жесткую койку.